Эпилог. Вечер накануне свадьбы Данимона и Кристы выдался пасмурным. Ветер, стывший на губах привкусом грядущей зимы, уносил золотые листья с ветвей эльфийского дворца и обнажал деревья в саду. Однако он не смущал двух мальчишек, фехтовавших на поляне среди этих деревьев. Отсюда, да еще в осенних сумерках и неверных отблесках волшебных светильников, сиявших внизу, Али и дэн действительно казались мальчишками все же до неу стоило повремениться со свадьбой произнес лот наблюдавший за ними из за моего плеча мы стояли у окна дворцовых покоев которые эльфы любезно нам выделили траур по его отцу наверное боится что криста опять убежит с нее останется я пожала плечами да ладно не думаю что эльфы будут роптать в С шестой мир мерстофе Минуло две недели. Все, кто собирался воевать с нами, вернулись к прежней мирной жизни. Дроу с помощью людских магов заново отстраивали разрушенную Хьярту. На свадьбу нас пригласили пять дней назад. Прежнюю дату Криста и Дэн скоротали в нашем плену. Новую назначили довольно спонтанно, но, как обмолвился Исфариэль, они и так откладывали это слишком долго». Впрочем, пышное торжество по многим причинам никто затевать не собирался, и помимо эльфийского двора обещали присутствовать очень немногие. Днем я наблюдала, как по тому же саду прогуливаются Морти с Сфориэлем, об их помолвке объявили вчера. Лу сам пришел к Кали, отказываясь от притязаний на невесту в пользу Эльфа, и поговорив с сестрой, повелитель, скрипя сердце, решил нарушить старую клятву. Впрочем, если Эйтлих однозначно заявила о чувствах Эсфериэля, то вот о чувствах Морти ничего. Да и откуда бы им взяться этим чувством? Принцесса только привыкала к мысли, что место рядом с ней отныне занимает Эсфериэль. Об особых нежностях между ними пока не было и речи. Но сегодня пару раз до меня донеслись отзвуки ее смеха. А один раз — даже его. Учитывая, что после смерти братьев я ни разу не видела улыбку Эсфериэля, Это был хороший знак. И по ноткам, звучавшим в их смехе, я понимала, у этих двоих все будет хорошо. Лу только жаль. Но Лот прав. Он найдет себе другую. Да и неизвестно, чего больше было в его привязанности — любви или чувства долга до детской влюбленности, переросшей в иллюзию чего-то большего. Я смотрела на эльфа и дроу, сошедшихся в дружеском поединке внизу, так похожих на других принцев, когда-то фехтовавших перед другим дворцом. Краски эльфийского сада, яркого даже выведания и наползающей тьме заставили меня вспомнить кое о чем. Я сегодня чувствую себя как-то необыкновенно, будто мир стал ярче, и ощущаешь все четче. Это преследовало меня с самого утра, и немного тревожила. Примерно так обычно действовали на меня самые сильные обезболивающие. Но сегодня в них не было нужды. Правда? Внимательный взгляд Лода я почувствовала спиной. С чего бы? Не знаю. Конечно, кто-то мог подсыпать отраву мне в еду. Но тогда они ошиблись адресом. Думаешь? Конечно. В первую очередь травить надо не меня, а тебя. Шучу. Не обращай внимания. Я наблюдала, как внизу Алия, делая показательный выпад, что-то объясняя Эндену. Позволила себе откинуться назад, ощутив затылком теплое плечо колдуна. Хорошо, что они сблизились. Алии не хватало кого-то младшего. С тех пор, как он потерял Литу. А Дэну всю жизнь не хватало кого-то старшего. Прежде чем Лот обнял меня, я услышала его усмешку. Звезды сошлись. Если Алия взял под крыло осиротевшего Дэна, Лод сделал то же самое с Восхтом. Мы гостили в Эльфийском дворце третий день, передавая советникам распоряжение через Элюранди, и львиную долю этого времени два колдуна проводили вместе. Воскт использовал эту возможность, дабы выпытать у Лода еще капельку темно магической премудрости. Я не возражала. Мне было чем заняться». Шахматными партиями с Фаником, который уже вполне мог продержаться против меня 15 ходов, прогулками с бульдогом, которого мы взяли с собой, пёс ошалело носился по эльфийскому саду, заливая слаем на все, чего прежде не видел, выведением формулы для заклятия, которое позволило бы анализировать строение любого объекта и в точности его копировать. Всерьез, планами технического прогресса я пока не занималась. Но теперь, когда у нас наступила относительно спокойная жизнь, вспомнила об утопленных планшете и смартфоне, долго лежавших в моей сумке под горами, и подумала, если как-нибудь удастся магии выявить и починить неполадки, а потом создать копии деталей и микросхем, мысли о планшете потянули за собой мысли о Дэвиде, Сашке и всем остальном, чего я больше никогда не увижу, снова заставив сгрустнуть. Я сделала свой выбор. И выбрала новую жизнь, а не возвращение к прежней. Но забыть прежнюю не могла. Да и нужно ли? Грусть в конце концов уйдет, Память о хороших вещах и людях останется. «Скажи», — произнес Лот, и я ощутила, как губы его легко касаются моей макушки. «Ты не думала, что вместо того, чтобы запереть дар Мэрис, ты могла бы попробовать его отобрать?» Вопрос был неожиданным и неприятным. Я не видела Марии с того самого дня в матхнизе и предпочитала о ней не вспоминать. Все, что я знала, что она до сих пор сидит в темницах Дроу, ожидая суда за убийство гвардейцев и покушение на Морте. Нет, не думала. Я ответила честно, но интонация вышла резкой. А даже если б подумала... У меня было слишком мало времени, чтобы выводить с нуля формулу, которая может не заработать. Тоже верно. Лучше никому не владеть такими силами. Представляю, чтобы я могла с ними натворить. С оттенком горечи добавила я. Иногда я все же размышляла о том, что случилось бы, качни прорехать чашу весов в другую сторону. Не в сторону Мари, в мою. Я спрашивала себя... Не вышло бы в итоге так, что это я с безумным видом заносила бы над головами врагов огненный меч. Испытание силы — страшная вещь. А мне за жизнь и без того хватило испытаний. Мне только жаль немного, что я не маг. Подумав, все же молвила я негромко. Маги ведь живут дольше обычных людей. А я в итоге умру, оставив тебя одного. Это действительно было единственным, о чем я жалела — И на этих словах пальцы Лода дрогнули. До этого еще очень далеко. В любом случае... Он помолчал. Вдруг отстранившись, отпустил меня, и я услышала его удаляющиеся шаги. «Жаль, будет тебя разочаровывать». Я недоуменно обернулась. Разочаровывать во... И увидела, как прямо мне в лоб летит книга, запущенная его рукой. Что за... Не успевая увернуться, я резко вскинула руки к лицу, внезапно ощутив в ладони нечто чужеродное. Толстый толмут упал к моим ногам, разрезанный пополам. И я уставилась на то, что невесть каким образом очутилась у меня в пальцах. Шпага с изысканной душкой гарды, с длинным изящным лезвием, из чистейшего прозрачного, как слеза, мерцающего белым светом льда — Сама собой, материализовавшаяся в моей руке, абсолютно не ощущавшая холода. Еще мгновение я смотрела на нее, осознавая, что это значит. Подняв взгляд, встретила широкую улыбку Лода. «Это... я что?» «Значит, силы мага с его смертью и правда не уходят в пустоту». Лод провёл пальцем по губам, жестом в котором читалось предвкушение. «Видишь ли... У меня давно сложилась занятная теория, что силы мага не берутся из ниоткуда, а переходят от мага к магу, от умирающего к новорожденному. Но поскольку часть сил нашей иномерной гости изначально предназначалась тебе, видимо, после освобождения они устремились не к постороннему младенцу, а туда, куда и следовало изначально. Я ошарашенно смотрела на ледяную шпагу, честно попытавшись... Но, не найдя в себе сил опустить руку. Мир, вдруг ставший ярче, странное ощущение обостренных чувств, будто к прежним пяти добавилось шестое. Ко мне что, перешли силы Мари? Да, подтвердил Лот. Все? Знание языка явно можно получить лишь непосредственно при переходе, но ее дар определенно. Твой запас, Сидиса, весьма впечатляет. Ведь у Лода был до нельзя довольный. Надеюсь, это поможет тебе не беспокоиться хотя бы за мою старость. Он посмотрел на мой Ореол силы только что после моих слов, и увидел в нем изменения, решил спровоцировать проявление моего свежеприобретенного дара, продемонстрировать его себе и мне. А потом я окончательно поняла, что это значит. Значит, Мария. Лод перестал улыбаться, но особого расстройства в его лице я не заметила. Рано или поздно это должно было случиться. Ты ведь знала. И суд уже был. Без нас? Ее приговорили. Как... Как все произошло? Лот вздохнул. Суд состоялся накануне нашего отбытия сюда. Я был там. Тебя и Морти, мы с Али решили от этого избавить. По его виду я поняла, он и от этого рассказа предпочел бы меня избавить, но не мог не уступить мне, раз уж я желала знать. Той ночью девушка набросилась на гвардейцев, которые явились отвести ее на казнь, отобрала у одного из них отравленный кинжал и убила его. И убила себя. Вот опустил руку. Даже в этом осталась верна своим заблуждениям. Предпочла смерть от своей руки и смертью от нашей. На душе сделалось пакостно. Я смотрела на ледяное оружие. Изящное, холодное, определенно смертоносное. Стихийное проявление дара отныне принадлежавшего мне. И ты это предполагал? Предполагал, что если Мари, то ее силы перейдут к кому-то еще. То была лишь теория. Моя теория, подкрепить которую не было никакой возможности — и я не хотел, чтобы у кого-то, включая меня самого, возник соблазн убить ее, Не потому, что она заслужила смерти, а лишь для того, чтобы ее силы, возможно, перешли к тебе. Но она сделала все, чтобы это заслужить. Я с болью вспомнила девочку, с которой мы пили висколу на берегу Москвы-реки, а потом с гневом отрубленную голову сумыла на траве, морти, умирающую на руках у брата, сломанные руки лода и пламенный клинок, несущийся к моей шее. На душе сделалась чуть менее пакостно и куда более пусто и печально. Да, я разжала пальцы, пытаясь выпустить шпагу из руки, но вместо этого она исчезла, пожалуй. Что ж, справилась с предыдущими испытаниями, справлюсь и с этим. К тому же других изменений, кроме обострившихся чувств, я в себе не заметила. Никакого ощущения всемогущества и опьянения силы. Никаких эффектных вспышек ослепительного света, сопровождающих переход дара от одного к другому. все оказалось до смешного обыденно. Просто была я и осталась я. Только теперь колдунья. Теперь и правда белая ведьма. Наверное, мне следовало тут же начать экспериментировать, самой сотворить заклинание наконец-то. Попробовать вздернуть лода вверх тормашками, попробовать, на что хватит моих немаленьких сил. Но желания не было. Ни желания, ни азарта, ни любопытства. Одни растерянные попытки уложить в сознание свершившийся факт, да печаль, так и не оставившая меня. Поэтому я просто отвернулась, чтобы вновь посмотреть вниз. Алия и Данимон больше не сражались. Стояли друг против друга, опустив клинки — О чем-то разговаривая. И я не сразу поняла, зачем юный повелитель эльфов проводит лезвием меча над своей ладонью. Вернее, это я подумала, что над ней, ведь резать ее вроде было незачем. Но когда Алия, взяв у него клинок, повторил его движение и вернул меч владельцу, чтобы протянуть на руку, начала смутно догадываться, к чему все это. Слов, которые произнес эльф, когда их ладони соединились, Я услышать не могла. Зато увидела золотистый свет, окутавший пальцы обоих, отныне братьев по крови. Блой в Браевур. Ритуал, когда-то связавший Тейранта и Исфариэля. трехсотлетний круг действительно замкнулся. Чтобы, не повторяя ошибок прошлого, выйти на новый виток. Не знаю, порадуется ли Криста такому свадебному подарку. Лот снова обнял меня. В голосе его слышалась умиротворенная усмешка. Алью в почти родственники. Его близость растворяла растерянность и беспокойство, успокаивала, согревала, растапливала ледяные осколки после известия о Марии и мысли о прежней жизни, вновь заколовшиеся внутри. Но эти осколки заставили меня в который раз подумать о том, о чем я не раз вспоминала в эти дни, предшествовавшей чужой свадьбе. «Так в Ридже и проходит свадьба». Негромко спросила я. «Церемония состоится в храме?» «Да. Кристу и Дэна. Поженит верховный жрец. Глава служителей Солера. Ну и у Дроу молодожены приносят клятвы в храме. Только не Солера, а Тунг». «Клятвы?» — повторила я. «Быть вместе в болезни и здравии? Горе и радости?» «Что-то вроде этого» и любить друг друга до самой смерти тоже клянуться? Конечно. Пару секунд я колебалась, затем все же спросила. «Можешь пообещать мне кое-что?» Смотрю, что именно. Предусмотрительный. Впрочем, от него я иного не ждала. Что мы с тобой не поженимся? Лот замер, и я поняла, что мне снова удалось его удивить. Тем, что мне не нужен не только прекрасный принц, но и заветное обручальное колечко. И почему? Его тон обесцветила бесстрастность. Когда люди женятся, они дают друг другу клятвы, которые легко могут не сдержать. И в этом не будет их вины. Я прикрыла глаза. В словах послышалась обречённость, однако я должна была их произнести. Можно клясться в поступках, в действиях, в том, что сделаешь или не сделаешь чего-то. Ведь это в твоей власти — делать или не делать. Но нельзя клясться в эмоциях. В том, за что не можешь поручиться. В том, в чем не можешь быть уверен. Нельзя клясться, что будешь любить всегда, потому что это не зависит от тебя. И если ты серьезно относишься к клятвам, а ты серьезно относишься к клятвам, мои руки невольно дрогнули. Я не хочу этого. Вот и все. Я много думала об этом, еще в своем мире, размышляя о браке и венчании. И здесь у Риджи, лишь укрепилась в своих мыслях ответом мне был тяжелый очень тяжелый вздох снова снова мое новое имя лот почти прошептал какая же ты еще снова сжав мои плечи он развернул меня лицом к себе и взгляд его окрасила светлая почти болезненная нежность я не дам тебе подобного обещания но я сделаю все чтобы ты забыла все свои страхи и в этом я могу поклясться Прямо сейчас. Он коснулся моей щеки, склонился вперед, и я вдруг поняла, что верю в это и ему, и его обещаниям, и тому, что он действительно заставит меня забыть обо всем плохом, оставшемся от маленькой колючей девочки, которую учили не верить никому и ничему. Обо всем, о чем следовало забыть, чтобы наконец быть счастливой. Если моя история все же была сказкой, то определенно неправильной. Но в конце концов, история о победе прекрасного добра над ужасным злом, влюбленных принцах и девах в беде уже давно казались мне ужасно скучными, а мое, долгое и счастливо, я уверена, будет ничуть не хуже. 29 апреля 2016 год, Москва.